на свободе. «Бегом», — приказал Сур. И я побежал, не думая о страшных лучевых линзах корабля. Меня спасло то, что проход был в глубоком ответвлении оврага, и черный шар, заблестевший после выстрела поисковыми вспышками, не смог меня поймать. Корабль был слишком хорошо замаскирован. Он мог пожечь весь лес в стороне, а вблизи было полно мертвых зон. Я бежал. Лучи плясали над моей головой, Каждый лист сверкал, как осколок зеркала. Уже в шагах в 50 от прохода я услышал стонущий гул корабля и бросился на землю. Прополз под ветками ели, оказался в ответвлении оврага и замер, весь осыпанный сухими еловыми иглами и чешуйками коры. Корабль гудел. Я хотел поставить пистолет на предохранитель, чтобы не выдать себя случайным выстрелом, не было сил. Пальцы не слушались. Весь лес наполнился гудением, но лучи больше не сверкали. Кое-что я соображал, хотя едва дышал и был отчаянно напуган. Вряд ли они захотят из-за меня демаскировать корабль, колотя лучеметами по всему лесопарку. Значит, надо уползать, не поднимаясь из спасительного овражка. Тогда мне будет угрожать только внешняя охрана, заяц-девятиугольник. Корабль гудел довольно долго. Может быть, искал меня внутри защитного поля. Приподнялся и высвечивал каждый угол. Расчетчик, наверное, не догадался, что беглец утащил микрофон и уже вышел из зоны. Были еще разные мысли, когда я лежал под сухой елью. Что я единственный человек, который знает планы пришельцев и поэтому должен удрать во что бы то ни стало. Я не убийца, потому что Сур регенерирует, как Павел Остапович. Он сказал, отсюда уходи. Я не думал, почему он внезапно заговорил как человек. Вспомнил его приказ и пополз. Я полз долго, замирал при каждом шорохе. Потом канава окончилась, и надо было переползать просеку. Я вспомнил о летающих блюдцах. Они летают бесшумно. Хорошо, что лес такой густой. Я не опасался зайца. Разряд у него самый низкий, и вообще не зверь, мелочь, а у меня пистолет». Наконец я решился перепрыгнуть просеку и снова на животе пополз к шоссе. На обочине залег в третий раз. Странное там было оживление. Урчали автомобильные моторы, слышались голоса, ветерок гнал какой-то мусор по асфальту, бумажки. Пробежал десантник в сторону синего камня. Худой, лоб с залысинами и большие глаза, темные. Он промелькнул, быстро дыша на бегу. «Я видел вблизи всего пятерых людей, десантников» гитариста Киселева, шофера такси, Сурена Давидовича, Рубченко и линию 18. Но сухого опаленного выражения их лиц я никогда не забуду и ни с чем не спутаю. Мимо меня по шоссе пробежал десантник. Спустя 20 секунд проехал фургон, продовольственные товары с болтающейся задней дверью. И я рискнул чуть высунуться и увидел, как большеглазого десантника подхватили в эту дверь. Внутри было полно народу, Только я спрятался, промчался велосипедист, низко пригибаясь к рулю, оскаленный с черными пятнами пота на клетчатой рубахе. Под рубахой на животе при каждом рывке педалей обозначался квадратный предмет. Велосипедист промчался очень быстро, но я мог поспорить, что он тоже десантник. За ним проехали сразу несколько крытых грузовиков, и я не разобрал, кто в них сидел. Они казались набитыми до отказа. Следующая машина Серый москвич, как у Анны Егоровны. Я посмотрел в чистое, светлое вечернее небо. Там по-прежнему не было ни облачка. И самолетов тоже не было. Что же, наши пошли в наступление все-таки? Прошло не больше сорока минут из полуторачасового срока. 50 от силы. А если пошли, то почему без авиации? А потом, с чего бы пришельцам бежать к синему камню, мимо корабля? Они же к кораблю должны удирать. Непонятные дела. Я лежал у обочины, смотрел, изнывая от любопытства. Только что я думал, что с меня хватит на всю жизнь. Лет на сорок наверняка, а тут захватило. Я даже приподнялся. Как раз промчалась спортивным шагом компания молодежи из универмага. Они бежали хорошо, в рабочих тапках. Девчонки подвернули юбки. Нелкина подруга, кассирша Лиза, прыгала в белых остроносых туфлях с отломанными каблуками, Представляете? Они с визгом погрузились в пустой грузовик. Потом за деревьями скрипнула тормозами невидимая машина. Крикнули «Давай!». Перед моим носом плавно прокатился велосипед без седака Машина вывернулась из-за деревьев, обогнала его и скрылась. Подъем здесь довольно крутой. Блеснув спицами, велосипед загремел в канаву за ближним кустом. От города непременно набежит пеший десантник и заберет велосипед сядет и поедет. А я что, рыжий? Нет, вы посмотрите, турист, с восемью скоростями, навехонький. Чей бы это мог быть велосипед? Я оттащил его от дороги, опустил до отказа седло, спрятал ключи в сумку и поехал за десантниками.